Глава 8. Меткое название книги. Мы подобрались к святому Граалю книги. Названию. Начнем чуть издалека. Не секрет, что многие известные американские фильмы в России продаются под другими названиями, часто очень далекими от оригинала. Например, драма «Игры разума» 2001 год в оригинале «Beautiful Mind» в переводе «Прекрасный разум». Фильм «Великий» с Джонни Деппом 2020 год. В оригинале «Миномата». Название городка Миномата. Мультфильм «Каролина в стране кошмаров» 2009 год. В оригинале «Каролайн». Ну, просто Каролина, да. Комедия «Правила съема метод Хитча» с Уиллом Смитом 2005 год. В оригинале «Хитч». И снова просто «Хитч». Триллеры дитя тьмы» 2009 года. В оригинале «Офен» «Сирота». Триллер «Порочные игры» 2013 год. В оригинале «Стокер». «Стокер» — это фамилия главных героев. Комедия «Влюбиться в невесту брата» 2007 год. В оригинале «Дэн in Реал Лайф», «Дэн в реальной жизни». И таких историй еще тысяча. Причина проста — меткое, яркое название заманит больше зрителей, а значит принесет прокатчикам фильмов больше денег. Наши кинодистрибьюторы добавляют в каждое название куда больше интриги, чем зарубежные коллеги, чтобы привлечь в зал еще больше людей. Согласитесь, что слова «дитя тьмы» рисуют в голове гораздо более захватывающую картину, чем простенькая, пусть и слезливая, сирота. Если внимательно посмотреть, что объединяет новые русские названия, то вы заметите следующее. Первое. Нам добавили интриги. Второе. Подсказали, какой жанр ждать. Вам нужно в ваших названиях сделать нечто похожее. В названии должна быть интрига. Вернитесь к примерам и почувствуйте, как прокатчики давали интриги каждому фильму буквально парой слов. Вернитесь сейчас. А теперь пройдемся по всем пунктам списка, как сделать меткое и взрывное название. Первое. Интрига. Второе. Краткое и звучное, как удар. Простое, легко запоминающееся. Третье. Неизбитое. В идеале одно такое, единственное. Четвертое. По нему целевая аудитория понимает жанр и что ее ждет. Пятое. Его легко произнести, язык не сломаешь. Шестое. Когда вы его произносите, внутри мурчит, вам самим очень нравится. Давайте потренируемся. Упражнение 30. Я, снова я и опять я. Подберите любимым фильмам более яркие и выигрышные названия. Сделайте упражнение в режиме мозгового штурма. Просто накидайте новые и новые идеи потоком, не подключая критику. Дайте себе 30 минут, договариваясь с собой, что фильтровать и анализировать созданное обязательно будете, но чуть позже. Сначала просто генерируйте идеи. Записывайте все. Чем безумнее, тем нормальнее. Смейтесь. Через 30 минут пройдитесь по списку с трезвой головой. У вас есть план, что должно быть в названии И теперь ваша задача выяснить, что из накиданных идей вынесет проверку боем из суровой реальности, а что не выживет. Почему я предлагаю взять для упражнения любимые фильмы? К ним у вас больше эмоций, и работа пойдет легче. Упражнение 31. 51. Названий. Устройте мозговой штурм по названию для вашей новой книги. Выпишите ваши исходные данные. Кто герои, их клички. Яркие ходы сюжета. Яркие фразы из текста. Идея вашего романа. Сюжет одной фразой. Какими тегами можно описать сюжет? Интриги романа. Поищите смежные слова и синонимы к вышеуказанным пунктам. Топовые фильмы, названия книг, шоу или пословицы, поговорки, которые чем-то похожи на сюжет вашего романа. Из них можно собрать что-нибудь новенькое. Вся найденная информация поможет вам набросать несколько шикарных названий. Упражнение 32. Автор слезам не верит. Автор верит книгам схожего с вашим жанром, ставшими хитами продаж и бестселлерами. Вы уже делали похожую работу, но теперь давайте остановимся только на названиях романов. Возьмите 20-30 книг топовых авторов, их можно узнать по количеству подписчиков и оценок на романах, и выпишите названия их книг. Найдите, что их объединяет, по какому принципу они созданы. Сделайте хотя бы для пробы или, как вариант, парочку похожих названий. <звук> Упражнение 33. Воруй как писатель. На курсах по копирайтингу часто советуют подсматривать заголовки в крупных журналах. Предположим, у вас «Женская аудитория». Забиваем в поисковике журнал Cosmopolitan или «Элли» и собираем из заголовков на обложке и сюжета вашего романа что-нибудь любопытное. Способ больше подходит для современного любовного романа, но из фэнтези можно попробовать. Например, название статьи в журнале «Любовь по правилам и без», роман о властном герое и нежной героине «Дракон не по правилам». Названия статьи в журнале «Разошлись по-хорошему». Роман о вынужденном браке «Замуж не по-хорошему». Название статьи «Осторожно, токсичные люди». Роман о противостоянии инквизитора и ведьмы «Осторожно, инквизитор». Психоупражнение 34. Подмена. Хочу познакомить вас с полезным психологическим лайфхаком, который даст вам дополнительный заряд бодрости или пинок в космос. Называйте ваши файлы, папки на компьютере, поддерживающими и вдохновляющими именами, чтобы каждый раз, когда вы видели эти слова, у вас загорались глаза. Не просто файлик «Мой первый роман», а «Мой роман-бестселлер». Переписывайте названия, чтобы вбить туда вашу цель или дедлайн. Например, «Роман-бестселлер закончен до 2 августа». Играйтесь. Почему это упражнение в главе о названиях книг? Потому что захватывающие названия фаликов рано или поздно могут дать вам хлесткое и яркое название нового романа.